Глава седьмая «Слышь, турист, ты руки-то опусти!» Рассмеялся молчуно Человек с фотоаппаратом медленно опустил руки и сделал несколько шагов вперед «Присаживайся, гостем будешь, если зло не замыслил» Продолжил молчуно «А если замыслил, дырок на дело и мили обратно выставим Там зона сама все расставит на места» «Я... я... я...» Стал заикаться незнакомец «Да ты не дергайся!» «Садись, никто тебя не собирается трогать. На улице выброс, так что сидеть нам тут всю ночь». Незнакомец скинул весь мешок, положил его на цементный пол и сел прямо на поклажу. Вытянул ноги и положил руки на бедра. «Как звать-то тебя?» Из угла поинтересовался путник. «Коля». Несколько быстро выдал новичок. «Николай Петров». «Что ж ты, Коля, Николай, в зоне забыл с мыльницей своей?» «Это мой хлеб». Застенчиво признался усатый парень. "Это как?" спросил молчун. "Э, всё просто", начал Коля. "Не так давно я сделал несколько снимков зоны и продал одному известному журналу. А теперь журнал платит мне хорошие деньги за каждый снимок. Вот и снимаю виды аномалий, артефакты и животных, если повезёт". "Животных?" удивился путник. "Да у тебя даже оружия нет. Есть?" Спохватился Коля и вытащил из пазухи пистолет Макарова. Молчун тут же заржал в голос. Путник улыбнулся, едва сдерживая смех. «Ха-ха-ха! Как ты еще живой-то до сих пор, парень!» Сквозь смех сказал Молчун. «Из этого ствола даже застрелиться трудно!» «А мне сказали, что пистолет убойный!» Наивно признался Коля. «Что медведя с ног собьет?» Тут уже закатились оба сталкера, рисуя в своём воображении убитого из ПМ медведя, особенно его удивлённую от нелепой гибели морду. Будешь вне зоны, купи себе калаш, посоветовал молчун. А лучше вообще в зону 1 не ходи. Но видать ты очень везучий, раз с такой игрушкой ходишь. А что за фотоаппарат? спросил спутник. Это «Зенит», – с удивлением стал пояснять Коля. «Сначала я попробовал современные модели, но в зоне они быстро выходили из строя. Теперь использую обычные пленки. Снимки выходят лучше, только много возни с проявой. Но оно-то вас стоит». «Ты как э, сюда попал-то?» – спросил путник. «А, один знакомый попросил сделать фотографии этого леса. Сказал, что могут встретиться интересные животные, которые не встречаются в других местах». «Твой друг от тебя, видать, хотел избавиться?» – хмыкнул путник. Животные тут крайне недружелюбные, а птицы вообще плотоядны. Шум за пределами бункера стал нарастать. Разговор стал громче, но когда все устали кричать, было решено дождаться окончания выброса. Да и головная боль всё больше беспокоила троих сталкеров, воли и судьбы оказавшихся в одном месте. Через полчаса спутник потерял сознание. Молчун дёрнулся было на помощь другу, но отрезк во движения сам повалился на холодный пол, закатив глаза. Последним, уронив голову, на плечо был Коля. Выброс переходил в завершающую стадию. Пси-активность достигала своего апогея. По всей территории зоны аномалии меняли свое местоположение. Мутанты забились в самые разные уголки. Сталкеры, кому не удалось найти укрытие, превратились в безвольных кукол, снидаемых вечным желанием голода. Зона сделала несколько последних вздохов, охватив светом всю территорию и замерла. Наступил тихий рассвет нового дня.